навык номер 44. Защита корабля от нападения пиратов. Международные усилия по борьбе с пиратством привели к тому, что сомалийские морские разбойники, ещё недавно безнаказанно действовавшие в районе Африканского рога, в последние годы заметно присмирели. Однако никто не знает, в каком уголке мирового океана эти или другие пираты могут появиться вновь. Вооружённые гранатомётами, штурмовыми винтовками и крюками, безжалостные налётчики захватывают суда и требуют у судовых компаний многомиллионные выкупы. Не застрахованы от таких нападений и круизные суда. При приближении сил безопасности бандиты могут казнить своих жертв, но могут, о чём также хорошо известно, удерживать их в заложниках в течение многих лет, ожидая выполнения выдвинутых требований. Несмотря на то, что средства обеспечения безопасности на борту дорогих лайнеров, как правило, крайне просты, успех нападающим вовсе не гарантирован. Многие суда этого класса смогли успешно выстоять при нападениях преступников, воспользовавшись для этого теми самыми простыми средствами, которые описаны в этой главе. Если ваше судно не оснащено дальнодействующим акустическим устройством, звуковой пушкой, которая издаёт пронзительный и очень мощный звук на высоких частотах, можно прибегнуть к более простым приёмам. Противодействие. Для обеспечения противопожарной безопасности на каждом корабле имеется множество брандспойтов. При нападении пиратов капитан корабля и экипаж должны без всяких сомнений воспользоваться ими как орудиями защиты и направить на нападающих мощные струи воды. Если даже после этого пираты не окажутся за бортом, всё равно от ответных действий будет большая польза. В создавшемся хаосе нападающим будет труднее совершать прицельные выстрелы. Включённые на полную мощность шланги также можно опустить по бокам корабля, извиваясь как змеи, они будут мешать нападающим подняться наверх. Если небольшие пиратские суда находятся на расстоянии, позволяющем добросить до них не тяжёлый предмет в качестве снарядов, может быть использовано всё более или менее подходящее. Отличный вариант бутылки со спиртным из запасов имеющихся на корабле. Если такую бутылку открыть, заткнуть тампоном и поджечь его, то при попадании в цель она может вызвать возгорание. А при взаимодействии с порохом, имеющимся на борту, подобный коктейль Молотова приведёт к сильному взрыву. Оперативный принцип недопущение попадания пиратов на борт круизного лайнера. Главный вывод: пираты, как правило, попадают на корабль по лестницам, которые они несут с собой.